Глава двадцать шестая. Вероника. Остров Медальон. Когда Дитрих, наконец, объявляет, что снова можно выходить, Мы вчетвером одновременно бросаемся к двери в слегка истерической эйфории. Пейзаж вокруг изменился. Границы смягчились за счёт слоя перистого снега. Большое кружевное покрывало накрыло всё вокруг полювого центра. Поверхность земли стала похожа на завитки из взбитых сливок. Мы потягиваемся, И жадно вдыхаем свежий воздух. Трое учёных дурачатся в снегу и кричат от восторга. Я тоже чувствую себя очень одухотворенно, но воздерживаюсь от крика и глупых поступков. Майк, очевидно, смирился с тем, что в ближайшем будущем Тери станет его руководителем. По крайней мере, Я предполагаю, что именно поэтому он кладёт пригоршню снега девушке на затылок, а она в ответ мстку зачерпывает столько, сколько может, и силой втирает ему в лицо. Все трое весело смеются. Но уже пора возвращаться к работе. Похоже, что одна из этих штуковин для добычи электричества пострадала из-за шторма. Гитрих вытаскивает лестницу из кладовки и прислоняет её к одной из двух ветряных турбин, к той, что поменьше. Ну же, залезайте, миссис Макриди, кричит он мне. Я улыбаюсь ему в ответ. Какой бы крепкой и здоровой я ни была, мы оба понимаем, никакого подъёма по лестнице мне не светит. Я полезу. Вызвался Майк и в мгновение ока оказался наверху. Его хорошее настроение испарилось на глазах. Пока он сыплет на нас ругательствами, Терри и Дитрих берут в руки лопаты и начинают рыть тропинку вверх по склону. В некоторых местах снег значительно глубже, чем в других. Очень опасно не понимать, какая где глубина. комментирует Терри. «Меня впечатляет, с каким рвением они оба приступили к делу. Эту девушку не испугать тяжелым трудом. О том, чтобы сходить на лежбище пингвинов, не может быть и речи, пока ученые не решат текущие проблемы. Поэтому я возвращаюсь на базу и завариваю себе дарджилинг». Замечаю, что они снова оставили все двери внутри открытыми. Я старательно их закрываю. Через полчаса передо мной возникает Майк, растрёпанный и угрюмый. У нас проблема, Вероника. Один из генераторов сломался, и его невозможно починить, а это значит, что в нашем распоряжении остаётся только один. Какая досада, отмечаю я. К сожалению, он ещё не закончил. Боюсь, нам придётся сократить потребление энергии, объясняет он, затем принимает очень важный вид. Прежде всего, это значит, что нужно реже кипятить чайник. Отныне вы строго ограничены четырьмя кружками чая в день. Я бледнею. Это просто издевательство какое-то. Неужели больше Ничего нельзя. Тери придётся меньше времени тратить на блог. Дитриху реже включать свой CD-проигрыватель, а я буду меньше работать в лаборатории по ночам, чтобы не жечь свет. Мы не можем пожертвовать отоплением или энергией, необходимой для исследований. Но нам придётся экономить на всём остальном. Ясно? Какой неприятный человек. Ему явно незнакомо значение слова извинение. Наверняка в наше время, когда стали возможными путешествия в космос, существуют какие-то способы починить простой генератор. Не существуют, отрезал Майк. У меня нет необходимых инструментов. Меня сильно подмывает процитировать одну пословицу о плохом танцоре и о том, что ему мешает, но я сдерживаюсь. Вместо этого я довольствуюсь тем, что одариваю его осуждающим взглядом. Я всегда чувствую себя встревоженно после каждого диалога с Майком. Дар Джилинг нейтрализует моё волнение. нужно ценить каждый последний глоточек чая, если впредь мне придётся себя ограничивать. Замечательно снова встретить пингвинов, но ужасно видеть среди них множество маленьких трупов. Эта сцена больно сдавливает всё внутри меня, как раз в том месте, где лежит медальон Живые пингвины продолжают свою буйную деятельность, храбро игнорируя тот факт, что лежбище стало напоминать кладбище. Несмотря на потери, повсюду расцветает новая жизнь. Крошечные покачивающиеся головки появляются из яиц по всей колонии. Мне удаётся взять себя в руки, сосредоточившись на выходках одного из птенцов Адели. Он по-настоящему очарователен, толстенький, пушистый малыш. Он бегает кругами, будто гоняется за воображаемой бабочкой. Он явно доволен собой и миром вокруг. Огромная крылатая тень скользит по снегу. Я поднимаю глаза, И слежу взглядом за птицей. Это поморник. Он ныряет в толпу пингвинов, хватает того самого цыплёнка, за которым я наблюдала, и снова взлетает вверх. От ужаса у меня перехватывает дыхание. Бедный пингвинёнок теперь превратился в барахтающийся силуэт на фоне чистого голубого неба. Отпусти Отпусти его, гадина, кричу я поморнику, но мои крики напрасны. Цыплёнок ещё секунду дрыгает ногами, его шея вывернута набок. Но вот он уже повисает как тряпка в когтях жёсткой птицы. К ним подлетает второй поморник, и вместе они разрывают птенца на части. От шока меня начинает трясти. Я вновь смотрю на колонию, пытаясь отыскать сокрушенных горем родителей малыша. Не имею никакого представления, какие именно пингвины его родители. Они теряются в однородной черно-белой толпе. Голос Терри возвращает меня из собственных мыслей. Я сжимаю в руках... Теперь особенно драгоценную кружку Дарджилинга, пока она возится со стопкой браслетов с данными пингвинов на другом конце комнаты, я настраиваю слуховой аппарат. Вы что-то сказали? Вы кажетесь грустной. Что-то случилось, Вероника? Я и не думала, что это настолько заметно. Случилось? Нет. Отвечаю я. По крайней мере, ничего особенного. Тери, нахмурившись, изучает моё лицо. Я знаю, что вас что-то беспокоит. Вы всегда можете поговорить со мной, Вероника, о чём угодно. Я никому не расскажу. Здесь многое может сбить с толку. Уже я-то знаю. Все эмоции здесь становятся настоящими, как будто внутри тебя оголённые провода. Но разговор и правда помогает. Неужели? Что-то я сильно сомневаюсь. Я никому не расскажу, если это что-то что-то личное. Я ещё не имею привычки осуждать людей. Человек, который не осуждает другого человека, такого мир ещё не видел. Вы так мало рассказываете о себе, добавляет девушка. Я хотела бы узнать вас получше. Терри устраивается в кресле рядом со мной. Её вид демонстрирует, что она не намерена отступать. Такое упорство мне кого-то напоминает. И вдруг, в этот самый момент, легендарная стойкость Вероники Макриди, похоже, даёт сбой. Мои конечности тяжелеют. и каждое движение даётся мне через титанические усилия мозг тоже чувствует себя измождённым временами мне кажется что я пытаюсь изменить вещи которые просто невозможно изменить можно было бы думать что к этому времени я отделалась от подростковых травм но когда в моих руках оказались старые дневники Я остро ощутила весь спектр боли. Они всё ещё во мне, сильнее, чем когда-либо. Становится всё больше и больше, растёт, как язва. Она занимает всё больше пространства внутри, начинает давить на жизненно важные органы, отравляет мою кровь. Я позволила себе поверить, что приезд сюда подарит мне какое-то лекарство или противоядие Конечно, мне понравилось быть среди пингвинов, но этого недостаточно. Я начинаю осознавать, что ничего и никогда не будет достаточно. Всё это пустая трата времени, бормочу я скорее сама себе, чем Терри. Моя жизнь, всё это огромная, болезненная Непонятная бессмысленная трата времени. Уверена, это неправда, Вероника, восклицает Тери, протягивая мне руку. Я притворяюсь, что не вижу её. Держу Пари, вы пережили кучу прекрасных моментов. Прекрасных? Это вряд ли. Со мной происходили какие-то события, Я реагировала на них в свойственной мне манере: быстро, импульсивно, правильно и неправильно. Время шло, началось вперёд год за годом, десятилетие за десятилетием, и всё в тишине. Годы наслаивались, как грунт, камень и лёд, которые образовались на поверхности земли за тысячелетия. Разве кого-то волновало, что за огонь горит в её ядре, глубоко внутри? Это как-то связано с Патриком. С Патриком? Да, ведь так зовут вашего внука, верно? Наверное, с точки зрения биологии, он действительно мой внук. Признаюсь я. Значит, значит у вас есть дети? Были дети, ребёнок? Я замечаю все голубые и серебристо-серые отблески в её больших заинтересованных глазах. Нет, не совсем, не совсем так, говорю я ей. Тари выглядит встревоженно. Не понимаю, что вы имеете в виду? Вы полны сюрпризов, Вероника. Она так добра ко мне. Наверное, я должна объяснить ей. Была война. Останавливаюсь. Я не могу продолжить. Не могу сказать это вслух, как бы она ни просила. Жизнь это тонкая грань между тем, что вы рассказываете, и тем, что оставляете при себе. В моём случае безопаснее всего держать всё при себе. Это единственный способ держаться. И вообще, почему я должна что-то рассказывать Тери? Какое ей дело? Сейчас я бы хотела немного отдохнуть. Поднимаюсь и направляюсь в свою комнату, плотно закрываю за собой дверь.